Глава 14. Маленький обед мистера Хэя. Детектив сдержал слово. Через несколько дней Пол познакомился с редактором одного еженедельного издания и получил заказ на детектив, который писался в соавторстве с мистером Хертом. По-видимому, редактор старой знакомый Херде и когда-то был вызван им из каких-то неприятностей, связанных с картами. Чтобы выразить свою благодарность, а также потому, что приключения Херда, облаченные в литературную форму, не могли не заинтересовать публику, редактор был готов заключить с Бикеттом соглашение на очень выгодных условиях. Кроме того, он нанял Пола писать короткие рассказы, а также читать чужие, которые поступали в редакцию. Фактически он стал правой рукой редактора, доброго, богемного любителя пива по имени Скотт которому пол очень понравился. Я буду платить вам три фунта в неделю сказал скотт сверкая глазами сквозь большие очки и приглаживая длинную седую бороду потемневшими от табака пальцами. Вы можете жить на эти деньги, а чтобы заработать их вы должны высказывать мне свое мнение о рассказах. А между делом можете общаться с Хердом и писать этот детектив, который я уверен получится интересным. У Херда были странные приключения. Это была чистая правда. Херд не боялся плавать в незнакомых водах, но самыми странными из них оказались те, что были связаны с делом на Гвинстрит. стрит Об этих последних событиях Бикотт не стал рассказывать Скотту, который не умел держать язык за зубами, а секретность, как внушил сыщик Полу, была абсолютно необходима для ведения дела. «Если мы будем держать все в секрете...» заявил Херт, «Те, кто замешан в деле, решат, что оно закрыто, потеряют бдительность и могут выдать себя». «Лучше бы сказали, считаете ли вы, что убийца был один или что их было двое или больше», раздраженно сказал Пол, так как его нервы были на пределе от напряжения. «Сначала вы говорили об убийце, а теперь об убийцах». «Видите ли», — протянул Херт, улыбаясь. Я пока не уверен и, будучи всего лишь человеком из плоти и крови, а не творением одного из вас, авторов, вынужден бродить в потемках и искать свет во всех направлениях. Насколько мне известно, в этом деле может быть замешан один человек, два человека, три или даже четыре. Не торопитесь, мистер Бикот, Как сказал тот иностранец, без спешки, но и без отдыха. Это сказал Гёте. Тогда этот Гёте – разумный человек и, должно быть, хорошо знал Библию». «Очень хорошо», – согласился Бикот. «Не торопитесь». «Я и не намерен торопиться», – холодно ответил Билли. «Бог с вами медленно и уверенно. Вот мой девиз. Спешить некуда. У вас достаточно денег, чтобы жить дальше, и есть перспектива заработать еще больше». «Ваша юная леди вполне счастлива с этой служанкой-гренадёром, несмотря на скромность их дома. Миссис Крилл и ее дочь наслаждаются пятью тысячами в год, а мистер Грегсон, хей обирает этого молодого осла-лорда Джорджа Сандала. Как только может. А я наблюдаю за всем со стороны. Когда придет время, я схвачу». «Ах!» – перебил его пол. «Вот в чем вопрос. На кого?» «Одного, двух или дюжину», — спокойно ответил Херт. «Мои цыпляты еще не вылупились, так что я их не считаю». «Кстати, ваш школьный приятель так же дружелюбен, как всегда?» «Да, и я не могу понять, почему, поскольку он, конечно, не получит от меня никаких денег. Завтра вечером он дает небольшой обед и пригласил меня». «Ступайте», — решительно сказал сыщик. «И не проболтайтесь, что ведете со мной какие-то дела». «Послушайте, Херт, я не стану разыгрывать из себя шпиона, если вы это имеете в виду». «Я не имею в виду ничего подобного», — серьезно ответил Билли. «Но если вам представится случай встретиться с миссис Крилл на этом обеде, и если она обронит несколько слов о своем прошлом, вы можете дать мне знать». «О, я не против этого», — с облегчением сказал Бикот. «Мне также и не терпится узнать правду об этом убийстве, как и вам, если не больше». Истина, как я понимаю, кроется в прошлом Крила до того, как он стал норманом. Миссис Крил знает о его прошлом, и я постараюсь узнать от нее все, что смогу. Но Хей не имеет никакого отношения к преступлению, и я не буду шпионить за ним. Очень хорошо. Делайте, что хотите, но что касается Хейта, пусть он и не имеет к этому никакого отношения, но я все же думаю, что это Хей украл у вас тогда опаловую брошь. «В таком случае Хэй должен знать, кто убил Нормана!» – взволнованно воскликнул Пол. «Он просто хотел получить вашу брошь», – спокойно возразил Херт. «И теперь вы можете понять еще одну причину, по которой я проявляю такой интерес к этому джентльмену». «Но вы не можете быть уверены». «Совершенно верно. Я брожу в потемках, но хей опасный человек, и он пойдет на все, чтобы загрести побольше денег». «Я уверен, что он имеет какое-то отношение к исчезновению этой броши, и если это так, то он знает больше, чем говорит». Кроме того, тут Херцик колебался. «Нет, я расскажу вам об этом позже». «Что расскажете?» «Кое-что ах что удивит вас и заставит думать, что он имеет какое-то отношение к преступлению. А пока вы выведайте все, что сможете у миссис Крилл». «Если я ее еще увижу», — сказал Пол, пожимая плечами. Несомненно, Эрд знал больше, чем был готов признать, и не стал бы обсуждать настолько конфиденциальные вещи даже с Бикотом, каким бы стойким он его ни считал. Детектив собирался заговорить, когда настанет подходящее время, а пока держал язык за зубами и парил в облаках, как гомеровское божество». Но его глаза были прикованы ко всем тем, кто был косвенно или прямо связан с покойным Аароном Норманом, хотя никто из них и не подозревал о его пристальном внимании. Пол не испытывал никаких угрызений совести насчет миссис Крилл. Он не думал, что она убила своего мужа и предполагал, что она ничего не знала о тех, кто так жестоко убил беднягу. Но мотив преступления следовало искать в прошлом Нормана, а миссис Крилл знала об этом все, так что Пол очень обрадовался, когда узнал, что она и ее дочь тоже приглашены на обед к его другу. Комнаты Хэя были просторными и роскошно обставленными. В сущности, он занимал маленькую квартирку в доме бывшего дворецкого и сам обставил ее на сиборитский манер. Бывший дворецкий, его жена и слуги присматривали за Грэгсоном, а кроме того, у этого томного джентльмена был худощавый камердинер с хитрым лицом, который, казалось, знал больше, чем следовало. Вся атмосфера в комнатах была скрытной и напряженной, и Пол, несмотря на свою простоту, почувствовал, что здесь что-то нечисто, как только вошел в крошечную гостиную. Она была обставлена изящно и с большим вкусом в подборе цвета и мебели. Это была скорее женская комната, и мистер хей не пожалел денег, чтобы сделать ее приятной для глаз и удобной для тела. Преобладающим тоном был бледно-желтый, и электрический свет освещал все сквозь шары абажура лимонного оттенка. Мебель в стиле Людовика XV была обита тканью с цветами. Интерьер украшали персидские молитвенные коврики и восточные драпировки. На стенах висели акварели, изящная обстановка отражалась в многочисленных зеркалах. В камине весело трещал огонь, хотя вечер был не холодным, и все выглядело восхитительно приятным. Пол не мог не противопоставить всю эту роскошь и вкус своему голому чердаку. Но благодаря любви Сильвии, которая согревала его сердце, он не поменялся бы местами с Грегсоном Хэем, несмотря на все великолепие его дома. У камина сидели две дамы, миссис Крилл была в черном, величественная и спокойная, как всегда. На груди у нее сверкали бриллианты, а в седых волосах драгоценные заколки». Несмотря на то, что она была уже не молода, эта дама прекрасно сохранилась, а ее руки и шея были белыми, блестящими и красивой формы. Одетая безукоризненно от макушки до кончиков пальцев довольно больших, затянутых в изящные туфли ног, она лениво взмахнула веером, приветствуя поло, которого представил ей хозяин. «Рада видеть вас, мистер Бикет, сказала она своим низким голосом, «Когда мы виделись в прошлый раз, у нас был довольно неприятный разговор. Как поживает мисс Норман?» «Она вполне здорова», — ответил Пол как можно более сердечным тоном. Он хотел быть любезным, чтобы узнать все, что можно, но это было трудно. Стоило ему подумать, что эта крупная, учтивая, улыбающаяся женщина отняла у Сильвии состояние и говорила о ней с презрением. Тем не менее, Бикот подавил гордыню и протянул маленькую свечку дьяволу, сдерживая отвращение. И, очевидно, миссис Крилл поверила в его искренность, поскольку вела себя в его присутствии вполне непринужденно. Младшая Крил была одета так же, как мать, за исключением того, что вместо бриллиантов на ней были жемчуга. Она, как обычно говорила мало и сидела, улыбаясь, юная копия матери. Хей также представил полукрасивому молодому человеку 21 года с довольно бледным лицом. Это был лорд Джордж Сандал, голубь которого ощипывал Грэгсон, и несмотря на изящные манеры и светкость, он, очевидно, был одним из тех, кто пришел в мир оседланным и взнузданным, чтобы на нем ездили другие. Присутствовала там еще одна дама, назвавшаяся Авророй Чен, и хей шоботом сообщил своему другу, что она актриса. Затем Пол вспомнил, что видел ее имя в газетах, как имя знаменитой артистки, игравшей в легких комедиях. Она была хорошенькой, как котенок, с пушистыми волосами и вечной улыбкой. Трудно было представить себе большой контраст с массивной твердостью миссис Крилчем, живые девичьи манеры этой маленькой женщины... И все же полуинтуитивно чувствовал, что мисс Чен, несмотря на свою профессию, странное имя и детское хихиканье гораздо проницательнее, чем кажется. Все были веселы, жизнерадостны и разговорчивы. Все, кроме Мот Крилл, которая улыбалась и обмахивалась веером, оставаясь в основном неподвижной, словно статуя. Хэй уделял ей большое внимание, и Бикот прекрасно понимал, что тот намерен жениться на молчаливой девушке ради ее денег. «Вряд ли эти деньги окупятся», — подумал он, с такой твердой на вид тещей, какой, несомненно, окажется миссис Крилл. Обед был восхитителен, хорошо приготовлен, изысканно сервирован и неторопливо съеден. Лампа с красным абажуром отбрасывала розовый свет на белую скатерть, сверкающий хрустали блестящее серебро. Обедающих было меньше, чем мусы и больше, чем граций, и каждый старался изо всех сил, чтобы все было ярко и весело хотя Мот крил снова можно было упомянуть как исключение. Она ела с аппетитом и держала язык за зубами, лишь широко улыбаясь, когда к ней обращались. Взглянув на ее безмятежное лицо через стол, Пол подумал, действительно ли она так спокойна, как выглядит, и действительно ли ей недостает той умственной силы, которой, казалось, обладала ее мать. «Я рад видеть тебя здесь, Бикот», — сказал Хэй, улыбаясь. «А я очень рад быть здесь», — ответил Пол, приспосабливаясь к обстоятельствам. «Особенно в таком приятном обществе». «Вы редко выходите в свет», — предположил лорд Джордж. «Я бедный писатель, которому еще предстоит завоевать шпоры». «Я и сам подумываю стать писателем», — сказал Сандал. «Но сочинять все это так скучно». «Возможно, вы хотите, чтобы вам дали уже готовое» вставила миссис Крил спокойно и презрительно. — О нет, если бы я писал рассказы, я бы нашел что-нибудь из истории своей семьи. Там много веселого. — Вашей семье это может не понравиться, — хихикнула мисс Чен. — Я знаю о своих родственниках много такого, о чем можно было бы с удовольствием прочесть, если бы мистер Бикет это изложил. Но тогда... Она пожала изящными плечами. — Боже мой, какой разразился бы скандал! «Я полагаю, что в каждом шкафу есть скелет», — учтиво заметил хей совершенно игнорируя этого сомнительного жильца в собственном шкафу. «В моей семье целая дюжина шкафов со скелетами», — сказал молодой лорд. «У меня была тетя, леди Рэйчел Сандал, которую убили более двадцати лет назад». «Вот», — сказал он, торжествующе оглядывая стол. Кто из вас может похвастаться, что в вашей семье произошло убийство, а, леди и джентльмены?» Пол искоса взглянул на миссис Крилл, гадая, что она скажет, и удивляясь также что лорд Джордж не знает, что она вдова убитого Лемюэля Крилла, чье имя так широко обсуждалось в газетах. Но Хей заговорил, прежде, чем кто-либо успел что-либо сказать. «Что за неприятная тема?» – произнес он с притворной дружью в голосе. «Давайте поговорим о менее мелодраматичных вещах». «Ну почему же?» – возразила миссис Крилл, обмахиваясь веером. «Мне нравится слушать об убийствах». Лорд Джордж как-то странно посмотрел на нее и, казалось, собрался что-то сказать. На мгновение Пол подумал, что он действительно знает о преступлении на гвин стрит и намерен отпустить замечания по этому поводу. Но если даже это было так, то его хороший вкус подсказал ему, что говорить об этом не стоит, и он повернулся, чтобы попросить еще бокал вина. Мисс Аврора Чен перевела свой довольно проницательный взгляд с миссис Крилл на Джорша: «Я просто обожаю Нью-Гейтский календарь», — сказала она, всплеснув руками. «Там есть прекрасные сюжеты для драм». «А вы как думаете, мистер Бикот? «Я не читаю подобной литературы, мисс Чен». — отозвался Пол. «Ах, тогда вы не знаете, на какие жестокости способны люди, мистер Бикотт?» «И не хочу знать», — возразил Пол, находя эту тему неприятной и удивляясь, почему актриса настаивает на ней, а она, несомненно, настаивала. «Я предпочитаю писать истории, возвышающие ум». Мисс Чен скорчила гримасу и бросила на него многозначительный взгляд. «Это не окупается?» — сказала она, хихикая. — А деньги — это то, чего мы все хотим? — Боюсь, я не слишком люблю деньги. — Конечно, нет, — вполголоса обратилась к нему миссис Крилл. — Я помню, как вы разговаривали в кабинете мистера Пэша. — Там я отстаивал права другого человека. — И получите свою награду, — многозначительно ответила дама, но что она имела в виду, пол не понял. Остаток обеда прошел вполне гладко, так как тема разговора сменилась. Лорд Джордж заговорил о скачках. Хэй ответил ему, и одна только миссис Крил казалась шокированной этими разговорами. «Я не признаю азартные игры», — заявила она ледяным тоном. «Надеюсь, вы не отвергаете их полностью», — повернулся к ней Грексон. «Мы с лордом Джорджем собираемся сыграть с вами, леди, в бридж в соседней комнате». «Мод может сыграть, а четвертым игроком будет мисс Чен», — сказала вдова. «Я же поговорю с мистером Бикотом, если только он не почитает очарование зеленого сукна». «Я предпочел бы поговорить с вами», — ответил Пол, кланяясь. Миссис Крил кивнула и вышла из комнаты вместе с молодыми дамами. Трое джентльменов наполнили бокалы портвейном, а Хэй открыл коробку сигар. Вскоре они уже курили и болтали самым дружелюбным образом. Лорд Джордж много болтал о скачках и картах и о том, как ему не везет и с тем, и с другим. Грегсон говорил очень мало и время от времени поглядывал на пола, чтобы узнать, как тот воспринимает разговор. Наконец, когда Сандалф несколько разгорячился, жалуясь на свои потери, хей резко сменил тему, снова наполнив свой бокал и бокалы товарищей. «Я хочу, чтобы вы выпили за здоровье моей будущей невесты», — сказал он. «Что?» — воскликнул Бикот, вытарящив глаза. «Мисс Крил? «Именно», — холодно ответил хей «Как видишь, я последовал твоему совету и намерен все уладить. Пэш представил меня дамам, когда они в следующий раз пришли к нему в кабинет, и с тех пор мы почти неразлучны». — У мисс Крилл не было душевных привязанностей, поэтому она, с согласия матери, стала моей невестой. — Желаю вам счастья, — сказал лорд Джордж, осушая свой бокал и наполняя его снова. — И ей-богу, ради твоего же блага, надеюсь, у нее есть деньги. — О да, она обеспеченная, — спокойно ответил Хей. А ты что скажешь, Пол? — Я, конечно, поздравляю тебя, — пробормотал ошеломленный Бикот. «Но это так неожиданно! Ты знаешь ее не больше месяца!» «Пять недель! Или около того!» — улыбнулся Хэй и, понизив голос, добавил. «Я не могу ждать у моря погоды. Этот юный осел может перехватить ее, а миссис Крилл будет только рада получить титул для мод!» «Послушай!» — вдруг произнес лорд Джордж, очнувшись от мрачной задумчивости. «Кто такая эта миссис Крилл?» Я ведь уже слышал это имя. — Это не такое уж редкое имя, — быстро солгал грексон Она богатая вдова, недавно приехавшая в Лондон. — Откуда она взялась? — Не знаю точно. Кажется, из диких мест Йоркшира. Лучше спросить у нее. — О, ей-богу, нет, я не могу быть таким грубым. Но, кажется, я слышал эту фамилию. Пол подумал про себя, что если Сандал читает газеты, то наверняка встречал эту фамилию и уже собирался сделать, может быть, неразумное замечание, но Хей многозначительно посмотрел на него, и бикот придержал язык. Более того, когда они оставили вино и перешли в другую комнату к дамам, Хей сжал руку друга в коридоре. Не упоминая смерти, сказал он, предпочитая более вежливое слово, чем убийство. Сандал не связывает миссис Крил с покойником. А она хочет, чтобы об этом деле поскорее забыли. В таком случае ей следует на время покинуть Лондон. Она и собирается это сделать. Когда мод станет моей женой, мы уедем путешествовать вместе с ее матерью на год или два, пока не уляжется скандал с убийством. К счастью, имя лемио Крилла не настолько часто упоминалось в газетах, А Сандал, насколько мне известно, не видел ни одного из твоих объявлений. Полагаю, ты согласен со мной, что молчание разумно?» «Да», — согласился Пол, — «думаю, что да». «И ты поздравляешь меня с предстоящим браком?» «Конечно. Теперь, может быть, ты будешь жить как Фальстав, когда его сделали рыцарем». хей не понял намека и озадаченно посмотрел на друга. Однако у него не было времени, чтобы сказать что-то еще, так как они вошли в гостиную. Почти сразу после этого миссис Крилл подозвала Пола к себе. «А теперь, — сказала она, — поговорим о мисс Норман».